Глава 65. Прибавление в команде. Теперь, когда подтвердились подозрения Мэтлока о связи, основанной на самоопределении, между именами, которые он выписал на доску, старший инспектор осмелел и бросил все возможные ресурсы на то, чтобы выявить между ними связь настоящую, физическую. Связь между десятком смертей, которые административно значились пока что как совершенно разрозненные, а четыре даже не считались убийствами. Но Мэтлок знал, что все они — части единой закономерности. Увязывали их и политики, и медийщики, хотя лишь как показатель болезни общества. Мэтлок же был убежден, что дело не в болезни общества, а болезни одного — или, вероятно, более чем одного отдельного человека, в болезни серийного убийцы. Однако это предстояло доказать. Нужно было найти хоть какие-то физические подтверждения этой самой связи между ними всеми. Очевидно, только так оставалась надежда добраться до настоящего подозреваемого подозреваемого, которого толкали к действию, возможно, самые странные, размытые и случайные мотивы из всех, какие Мэтлок когда-либо соотносил с преступлением. Почему за всеми этими преступлениями стоит один и тот же убийца, Мэтлок понятия не имел? Но он утром чуял, что это один и тот же человек совершенно точно присутствовал при всех шести убийствах и всех четырех самоубийствах, или же присутствовали одни и те же люди. Модус операнди был попросту слишком похож, а безжалостная четкость слишком безупречна, чтобы предположить в этом деле больше одного человека или единой клики душегубов. И даже пока без результатов обещанного Кейт Галлоуэй скрупулезного сопоставления шести смертоносных ударов, Мэтлок нисколько не сомневался, что нанес эти удары один и тот же убийца. И он пустил в ход весь бюджет отдела. Прежде в команде были, по сути дела, он сам да, клек с Тейлором, а теперь с ним работала сотня людей, оснащенных сотней компьютеров. И первое задание, которое они получили, заключалось в том, чтобы вновь и вновь просматривать посекундно все съемки камер слежения, сделанные в радиусе километра от всех десяти убийств в те вечера, когда все происходило, и детально описывать внешность каждого человека, запечатленного камерами. Замысел Мэтлока сводился к тому, чтобы описания составлялись с использованием 250 ключевых фраз. Употреблять можно было только... Формулировки Мэтлока Выше пяти футов Выше пяти футов пяти дюймов Выше шести футов Двадцать-двадцать пять лет Двадцать пять-тридцать лет Тридцать-тридцать пять лет И так далее Округлые очки Квадратные очки Темные очки Курит, жует, гладко выбрит Стильная щетина Короткая борода Полная хипстерская борода Длинные волосы, короткие волосы, крашеные волосы, хвостик лысый. Бейсболка Найки, бейсболка Адидас, шапочка Кангол, футболка, толстовка, худи, шарф, однотонный шарф, узорчатый шарф. Ноги колесом, ноги иксом, ходит в развалку. Марка сумки, марка джинсов, ботинки, сапоги, гады. Кроксы. Каждого из тысяч людей предстояло описать, употребляя только фразы из утвержденного лексикона, и зафиксировать соответствующее время и место. Далее решить простую компьютерную задачу – обнаружить совпадение. Конечно же, будут тысячи совпадений по отдельным элементам, чуть меньше по двум элементам и так далее. Двое людей в бейсболках Найки – еще не один и тот же человек. Но двое людей в бейсболках Найки с волосами, собранными сзади в хвост, примерно одного возраста, в одинаковых очках, с ногами-колесом, в сапогах доктор Мартинс и с сумками Спортс Директ, могут оказаться одним и тем же человеком. Поскольку время на вес золота, Мэтлок принял большое решение. С самого начала поиск ограничили мужчинами. Кляк в этом решении сомневалась, указала на то, что убийцами бывают и женщины. «Ага», — сказал Мэтлок, — «конечно, бывают. И я ни на миг не хотел бы показаться сексистом, предположив, что женщины не бывают такими же злыми и жестокими, как мужчины. Однако статистически подавляющее, подавляющее подчеркиваю большинство преступлений, связанных с насилием, совершается мужчинами». Это и впрямь беда мужчин. Если помнишь, я потратил целую пресс-конференцию на это утверждение. А поскольку убийства у нас происходят примерно по одному в неделю, я бы счел, что время нам терять совсем нельзя. И потому принял исключительно прагматическое решение, пока предположить, что мы ищем мужчину. И одним ударом упростить нам поиски в половину. Дальше возьмемся отлавливать людей в аэропортах а следом вас уволят из полиции за то, что вы насчет бомб не обыскивали белых бабулечек в равной пропорции со смуглыми мужиками при рюкзаках. «Заткнись, Берри», — проговорила Клек. «Попробуй-ка быть мусульманином в Британии. Вряд ли тебе понравится, если тебя все время будут считать крайним». «Да меня все время считают крайним. Я гетеросексуальный белый мужик. Ты не слыхала, что ли? Это же мы во всем виноваты». Потому что это вы и во всем виноваты. <тых> В таком случае можно мы заберем себе и все хорошее, что мы сделали? Всю культуру, искусство, науку, медицину и центральное отопление? Нет. Потому что женщины и другие народности открыли бы все это сами, если бы вы не путались под ногами. Более того, вероятно, так оно и было. А вы просто присвоили заслуги себе. Заткнитесь, оба, сказал Мэтлок. У нас тут расследование убийства не. «Студенческий дискуссионный клуб!» — хором докончили фразу Клек и Тейлор. «Зарубите себе на носу!» Помимо изучения записей с камер наблюдения, Мэтлок добился судебного разрешения запросить данные по звонкам у различных телефонных компаний и запустил свою команду перебирать десятки тысяч телефонных звонков, совершенных вблизи мест убийств, в попытке выявить совпадение номеров между разными локациями а следом выдал указание банкам предоставить записи выдачи наличных по всем банкоматам рядом с местами убийств. Мэтлок понимал, вряд ли хоть какой убийца, кому хватило ума и сноровки совершить множественные убийства и инсценировать несколько самоубийств и не оставить при этом никаких следов, допустит подобную глупость, воспользуется телефоном или купит куревы рядом с местом преступления, но мало ли. Если это все же произошло, Мэтлок это засечет. Достаточно и одного совпадения, фотографического или цифрового, и Мэтлок получит подозреваемого. После первого дня возни поиск по видеозаписям оказался наиболее многообещающим. Не мудрено, что спортивных маек в совпадениях нашлась прорва, и много мужчин в формах футбольных команд попалось вблизи многих мест убийств. Реже встречались выездные футбольные формы команд, само собой, и еще реже третьи формы. Мэтлок штудировал результаты поисков с увлеченностью охотника на оленей и с некоторым восторгом заметил, что мужчина в очках, шерстяной шапке и в третьей форме клуба Тоттенхэм отыскался аж на трех местах преступлений. Конечно же, это запросто могли оказаться трое разных фанатов «Шпор», а записи были слишком размазанными, никакой однозначности, но все же связь не исключена. Еще один из многочисленных приказов в отдел цифровой криминалистики пусть посмотрят повнимательнее. Мэтлок осмыслял находки и напрягал мозги в поисках еще какого-нибудь направления поиска. И тут появилась Клек. Она была накрашена и облачена в пиджак параднее обычного. «Хорошо выглядишь», — заметил Мэтлок. «У меня светский выход», — ответила она. «Выход?» — переспросил Мэтлок. «Ага, вечер». «Но у нас же перезапуск», — восстал Мэтлок. «Расследование на новом витке. С новым пылом». «Я все понимаю, шеф. Я присутствовала, когда вы заряжали на дело новеньких. Но все равно мне надо сегодня уйти». У вас тут сто сотрудников пялятся в видеозаписи и проверяют распечатки. Одним больше, одним меньше. Большой разницы не будет. Беру отгул на вечер. Ну, надеюсь, хоть повод годный. И лучше б не терки с женой. Нэнси моя не видела меня неделю. Но я, как видишь, отгул не беру. Нет, не берете. Просто без толку сидите да дергаетесь тут. А дело команда делает. И так уж вышло, моя жена предпочла бы, чтобы я как раз сидела на работе, потому что иррационально ревнует меня к человеку, с которым у меня встреча. Ох уж эти женщины, а! Именно. А встреча-то необходима. Что-то там нехорошее похоже. Оно как-то относится к нашему расследованию. Я бы сказала, вероятность миллиард к одному. Тогда кому какое дело? — Оставайся. До скорого, шеф. И Клек ушла.